«Смелые люди нам дороги», сказал Михайлов. «Но еще лучше, когда смелость сочетается с трезвым расчетом. Нужно нам в одно место человека поставить. Человека верного, честного, неробкого десятка. Думаем тебя послать, Соня». Девушка порыста поднялась. «Товарищ Михайлов, я все готова сделать. Ничего не побоюсь». «Сядь, Соня», мягко сказал Михайлов, который, взглянув в лицо взволнованной девушки, понял, какие чувства бушуют сейчас в ее душе. «Ну, сядь, сядь!» Михайлов положил руку на плечо девушки и задушевно заговорил. «На большое ты готова, Соня. Это я вижу. она на малое ты готова? На то, чтобы быть среди белых целыми днями, слушать, как они поносят нас и клевещут на нас». Быть послушной им, приказания их выполнять. Это черная работа, Соня. И Соня очутилась в губернаторском особняке, где заседало Несосовское народное собрание. Она надела форму посыльной и получила возможность целыми днями находиться в зале заседаний. Это она делала с охотой, немало удивившей прочих посыльных, которые рады были любому поводу, чтобы скрыться от глаз старшины. Находясь же в зале, она едва справлялась надоедливой дремотой, которую нагоняла на них Меркуловская говорильня. — Охота тебе слушать этих трепачей, — как-то сказал ей один из посыльных. — Как бы дело говорили, а то так, что им японцы подсунут, то они и проголосуют, — добавил он с пренебрежением и сплюнул. — Ох, погнал бы я их от седа поганой метлой! Соня внимательно поглядела на него. Парень, у которого были насмешливые глаза, оформенная фуражка едва держалась на затылке, ответил ей дерзким взглядом. «Чего смотришь? Своих не узнала, что ли? Мне эта работа, знаешь, одно. Тьфу! Нынче устроиться некуда. Вот на улице сколько безработных шатается. А то бы я давно уже ушел, да напоследок бы им напакостил». Соня решила, что парень стоит того, чтобы о нем сообщить тете Наде. А в зале говорили. Послушать эти речи — это значило узнать то, чего не было в газетных отчетах и о чем иногда проговаривались депутаты, делавшие вид, что они заняты государственными заботами, что у каждого из них есть собственное мнение по каждому из вопросов, возникавших в собрании. Стоило послушать, как жаркие прения, делившие иной раз зал заседаний на два лагеря, кончались дружным голосованием за решение, позорные для всех депутатов этого кукольного парламента. Омерзение овладевало Соней, но она была молчалива, вежлива и исполнительна. Скоро старшина собрания стал охотнее давать поручения Соне, чем другим посыльным. Если бы знал он, что все документы, посылаемые Соней, доходили по назначению, лишь побывав в одном маленьком домике на улице Петра Великого. Если бы знал он, что кроме тех бумаг, которые он вручал Соне, девушка уносила с собой и копии всех восковок и копировальную бумагу, использованную машинистками. Ежедневно, уходя из особняка, Соня брала в кубовой уборщице уборщицы все, что та приносила из машинописного бюро. Одна из машинисток, Соня не знала ее в лицо, печатала наиболее важные бумаги, используя лист копирки только один раз. Глядя на просвет, по такой копирке можно было прочесть содержание документа. Как-то Соню поманили в ложу прессы, как громко именовался небольшой закуток на хорах зала заседаний, где гнездились репортеры газет. Журналист из вечерней газеты Марков, высокий, весь заросший волосами, которые гривой висели над воротником и прядями, спускались на глаза, отчего он точно застоявшийся конь то и дело встряхивал головой. Этот Марков часто посылал Соне кое-какие заметки в свою редакцию прямо из зала. И на этот раз он, чуть не вывалившись из ложи, долго искал глазами Соню, пока не нашел. Соня подошла к ложе. Газетчики толпились в коридоре, курили, сплетничали. Марков сказал, «Слышь, дочка, ты мне бумаги не раздобудешь ли? А то я с собой не захватил. Живенько, а то скоро начнется». «Вы что, намерены опять целый день здесь просидеть?» — спросил унылый с бледным, желтоватым, точно измятым лицом репортер из «Голоса Приморья». — Все равно ничего не высидите, Марков. — Это вы, Торчинский, ничего не высидите. А у меня, будьте покойны, что-нибудь навернется. Вам надо великие дела этого почтенного собрания расписывать. Положение поистине затруднительное, потому что великих дел и сегодня не предвидится, как не было их вчера и не будет завтра. А у меня живые зарисовки нравов сцены парламентской жизни, так сказать, бальзаковское выворачивание человеческой сути. Тут нужно живое перо и острый взгляд, нужен факт, как фундамент зарисовки». Торчинский тотчас же расшифровал витиеватую фразу Маркова. Он переложил изжеванную папиросу из одного уголка рта в другой и желчно заметил. «Скандалы вам нужны, господин Марков, фундаментальный мордобой». В беседу вмешался еще один востроносый газетчик, явно пародируя чей-то слог, он произнес. «Депутат Оленин — один из владивостокских демосфенов, чья живость нрава равна только его же страстности, в пылу дебатов перестает владеть собой. С пылающим лицом он от слов переходит к делу. Его холеные руки вздымаются над головой депутата Иванова. Немая сцена» далее слышен прерывистый свисток полицейского надзирателя. — А что? — Недурно, — сказал Марков, щурясь на репортеров. — Вы знаете, как раскупают газету после очередной потасовки, если хлестко ее подать? Прозвенел звонок, возвещая начало заседания. Марков спохватился и глянул на Соню. — Живо, красавица, за бумагой. — Ань, свайн, драй. Ну не опоздай, уже начинают. Торчинский, идя в ложу, демонстративно зевнул. «Не хнычьте, Торчинский, сегодня здесь будет весело», — пробубнил многообещающий Марков. «А вы-то откуда знаете? Сегодня даже Паркера здесь нет, а у него нюх на новости». Марков тряхнул своей гривой и хитро подмигнул. «Сон вещи видел. Очень может быть, что Спиридон сегодня полетит вверх тормашками». Газетчики насторожились и кинулись вслед за Марковым, заинтригованные его словами. Но Марков театрально захлопнул свой губастый рот, затнул уши и закрыл глаза. — Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю. Депутаты заняли свои места. Они обмахивались сложенными газетами, блокнотами, шушукали, шептались. Какие-то новости ходили по залу. То в одном, то в другом ряду депутаты поворачивались друг к другу, скрипя сиденьями, передавали какие-то записки. В этот день председатель Совета Министров открыл заседание докладом о внешней политике. Однако зал не слушал доклада. Мимо ушей депутатов скользили надоевшие, привычные, примелькавшиеся знакомые слова – Одним из краеугольных камней, составляющих незыблемый оплот нашей внешней политики, является неуклонное стремление приморского правительства поддерживать неизменную традиционную дружбу и согласие с той державой, которая великодушно и бескорыстно предоставляет нам широкую помощь в нашей великой борьбе против Савдепии. Соня, принеся бумагу, осталась в ложе репортеров. Марков оглянулся на неё. «Что ты, красная девица, забрела сюда? Хочешь послушать? Уши завянут». Председатель перешел к характеристике внутренней политики. С трибуны послышалось. «В борьбе с коммунистами мы не остановимся ни перед чем!» «Дай бог нашему теляте волка поймать вполголоса прокомментировал Марков. Между тем председатель заговорил о перспективах финансово-экономических. Внимание Маркова привлекла заключительная фраза которую он тоже снабдил примечанием в полголоса. «Жизнь сама подскажет, что делать, господа депутаты», сказал председатель. «А вось кривая вывезет», — заметил Марков. Торчинский беспокойно пошевелился и буркнул Маркову. «Господин Марков, скандалы гораздо приятнее видеть, чем быть в них замешанным. Помолчали бы вы». Марков ядовито посмотрел на него и ответил. «Волков бояться в лес не ходить. Само присутствие наше тут». Уже скандал. На него зашикали. Снизу стали посматривать на ложу печати. Председатель уже говорил о готовящейся конференции в Чанчуне. Он упомянул о ДВР, о Советской России. Депутат Оленин, маленький щуплый человечек с пухом в волосах, карманный Пуришкевич, демосфен из меблирашек, как называли его депутаты, дремавший в своем кресле, стряхнул в себя сонную одурь и тонким голосом закричал, сделав жест. «Мы не признаем державы ни ДВР, ни Совдепию, наши границы до Балтийского моря!» Марков опять не удержался, добавив. «Лягушка на лугу, увидевши вала?» «Эх, трепачи, трепачи!» Газетчик, похожий на лесу, оглянулся на Маркова и сказал. «Иногда я думаю, Сильвестр Тимофеевич, что вы большевик, ей-богу!»